Я не знаю, что на меня нашло, но только я его подобрал тайком от товарищей и бережно спрятал в карман куртки. Первая глупость. Часа два-три спустя я все еще думал об этом, как вдруг в кардегардию вбежал сторож, тяжело дыша с перепуганным лицом. Он нам сказал... что в большой сигарной палате убили женщину и что надо туда послать караул. Вахмистер велел мне взять двух людей и пойти посмотреть, в чем дело. Я беру людей и иду наверх. И вот, сеньор, входя в палату, я вижу прежде всего триста женщин в одних рубашках или вроде того, и все они кричат, вопят, машут руками, и поднимают такой садом, что не расслышите грома Божьего. В стороне лежала одна, задрав копыта вся в крови, с лицом накрест, исполосованным двумя взмахами ножа. Напротив раненой, вокруг которой хлопотали самые расторопные, я вижу Кармен, которую держит несколько кумушек. Раненая кричала «Священника, священника, меня убили!» Кармен молчала. Она стиснула зубы и ворочила глазами, как хамелеон. «В чем дело?» — спросил я. Мне стоило немалого труда выяснить, что случилось, потому что все работницы говорили со мной разом. Раненая женщина, оказывается, похвасталась, будто у нее столько денег в кармане, что она может купить осла на Трианском рынке, вот как заметила Кармен. у которой был острый язычок, так тебе мало метлы? Та, задетая за живое, быть может, потому что чувствовала себя небезвинной по этой части, ответила, что в метлах она мало что смыслит, не имея чести быть цыганкой и крестницей сатаны. Но что синьорита Карменсита «Скоро познакомиться с ее ослом, когда господин Карехидор повезет ее на прогулку, приставив к ней сзади двух лакеев, чтобы отгонять от нее мух. «Ну а я, — сказала Кармен, — устрою тебе мушины водопои на щеках и распишу их, как шахматную доску». И тут же Чик-Чик ножом, которым она срезала сигарные кончики, она начинает чертить ей на лице, «Андреевские кресты!» Дело было ясное. Я взял карман за локоть. Сыстница сказала, я учтиво: идемте со мной. Она посмотрела на меня, как будто меня узнав. Но покорно произнесла, идем. Где моя мантилья? Она накинула ее на голову так... что был виден только один ее большой глаз, и пошла за моими людьми кроткая как овечка. Когда мы явились в Кардегарде, Вахмист сказал, что случай серьезный и что надо отвести ее в тюрьму. Вести ее должен был опять я. Я поместил ее между двух драгун, а сам пошел сзади, как полагается при таких обстоятельствах Ефрейтору. Мы двинулись в город. Сначала цыганка молчала. Но на Змеиной улице... Вы знаете ее. Она вполне заслуживает это название своими заворотами. На Змеиной улице она начинает с того, что роняет мантилью на плечи, чтобы я мог видеть ее обольстительное личико, и, оборачиваясь ко мне, насколько можно было, говорит, «Господин офицер...» Куда вы меня ведете? В тюрьму, бедное мое дитя. Отвечал я ей, возможно, мягче, как хороший солдат, должен говорить с арестантом, особенно с женщиной. Вы что со мной будет, господин офицер, пожалеете меня. Вы такой молодой, такой милый. Потом, понизив голос, дайте мне убежать, сказала она, Я вам дам кусочек барлачи, и вас будут любить все женщины. Барлачи, сеньор, это магнитная руда, при помощи которой, по словам цыган...